95. Запрет многоженства. Декреты Раби Гершома. Раби Гершому, жившему в Германии в X веке, приписывают ряд декретов, которые резко повысили статус женщины в еврейском праве и подняли еврейскую мораль и в других вопросах. Три самых знаменитых закона приписывают ему. Это запрет на полигамию, на развод против воли женщины и на чтение чужих писем. Наиболее известен запрет многоженства, хотя полигамия к тому времени уже не практиковалась широко среди евреев, по крайней мере в последнее тысячелетия Из примерно двух тысяч мудрецов, упомянутых в Талмуде, нет никого, кто имел бы более одной жены. Тем не менее, многоженство официально не было запрещено и иногда все-таки практиковалось. Раби Гершом рассматривал полигамию как хилу профанацию Божьего имени. Поскольку евреи выглядели менее нравственными, чем их моногамные соседи-христиане, Раби Гершем, возможно, исходил из того характерного факта, что хотя установление Торы разрешали по, по полигамию, само содержание Торы ей противилось. Практически каждый случай полигамии, описанный в Библии, связан с несчастьем. Например, хотя Сара сама поощряла авраама взять в наложницы Агарь, кончилось все тем, обе женщины возненавидели друг друга. Два поколения спустя Иаков женился на сестрах. Результатом этого полигамного брака было горе, омрачившее в следующее поколение. Сын лея возненавидел первенца Рахели иосифа Библия с неодобрением описывает и многочисленных жен, которых много позже брал себе царь шлом соломон потому что они приносили в Израиль идолопоклонство. Словом, хотя Библия разрешала полигами, Она явно предпочитала принцип «один муж, одна жена». Потому, учит Тора, да оставит человек отца своего и мать своего, и прилепится к жене своей, и станут они одной плотью. Баришит 2.24. Наконец, самое явное свидетельство предпочтения торой и Моногамии в том, что первыми людьми Бог сделал одного Адама и одну Хаву Еву. В отличие от своих европейских единоверцев, евреи, жившие в сфере ислама, небольшое число жен – показатель высокого социального социального статуса, не считали полигамию зазорной и не приняли запрещение рабе Гершема. В 1948 году, когда было создано государство Израиль, некоторые евреи, репатриировавшиеся туда из арабского мира, особенно из Йемена, прибыли с несколькими женами. Правительство сохранило в силе заключенные супружеские союзы такого рода, но запретило новые полигамные браки. Так что сегодня полигамия запрещена повсеместно, и в еврейском государстве, и за его пределами. Декрет раби гершама запрещающий разводиться с женщиной против ее воли, исправил давнюю несправедливость в Еврейском правовом кодексе. По законам Торы и Талмуда, муж может развести развестись с женой против ее желания, используя практически любой повод. Мудрецы пытались удержать мужчин от этого, требуя оплаты больших алиментов, Но и элементы не всегда были достаточным препятствием. Со времен же Раби Гершома принятие решения о разводе значительно усложнилось. Запрет на чтение чужих писем был особенно важен во время, когда письма посылали не через безличную почтовую контору, а вручали их гонцам. Хотя это кажется самоочевидным, но Раби Гершом имел все основания считать свой декрет необходимым. Даже сегодня многие не считают корреспонденцию, чьей-то частной собственности. Нередко люди без больших колебаний читают чужую корреспонденцию, не спрашивая разрешения, в отличие, скажем, от взятия без спросу чужой машины. С точки зрения еврейского права, оба эти акта равно запрещены на одном и том же основании. В Израиле я встречал на конвертах наклейку «Токанат Рабейну Гершем» – декрет Раби Гершома. Напоминание излишне любопытствующим об этом запрете на чтение чужих писем, принятое еще в X веке. Особо деликатен четвертый декрет Раби Гершома, запрещающий напоминать отступникам от, от иудаизма, возвратившимся потом в еврейскую общину, об их грехе. Собственного сына Раби Гершома насильно обратили в христианство, и он умер, не вернувшись к родительской вере. Тем не менее, Раби Гершом... Оплакал сына так, как положено по еврейским законам. Гуманистическая направленность декретов раби Гершома принесла ему титул, который практически неизменно сопровождал его имя. Рабейну Гершом Меор Гаула. Рабий Гершом Светоч Изгнания.